«Аура, как наша сеть безопасности?» «Да, мы развернули выданных вами мертвецов и окружили область радиусом 2 километра. Но не похоже, что кто-то идёт в эту сторону. Я даже направила разведывательных монстров патрулировать 4 зону, но мы не заметили ничего подозрительного». «Понятно. Может быть враг скрывается от обнаружения и подбирается к нам. Какие меры предприняты против этого?» «При содействии Шалти мы разослали нежить, опытную в разведке местности. Мы справимся». «Замечательно». Аура счастливо улыбнулась. Унылое выражение бесследно исчезло с её лица. «Мы стали такими заметными, так почему люди, использовавшие против Шалти предметы мирового класса, не сделали свой ход?» Под всеобщим вниманием задал вопрос Айнс, но не спрашивая кого-то конкретного. Почему они не начали следить за Назариком и этим местом? Может быть, они наблюдают за нами с помощью предмета мирового класса, который невозможно обнаружить обычным способом? Задал встречный вопрос Демиург. Айн склонил голову на бок. Я учёл эту возможность, потому и использовал Мамона. Если они и вправду шпионят за нами с помощью предмета мирового класса, то они не смогут следить за Мамоном, который тоже обладает таким предметом. «Вот почему я предположил, что они будут следить за нами физически, используя разведчиков, хотя они могут воспользоваться и магией, но лишь традиционной». Увидев на лицах стражей недоумение, Айнс понял, что объяснил недостаточно ясно. «Как бы сказать, в прошлом мы обладали шахтой, где появлялся довольно редкий металл. Поскольку мы монополизировали поставки, рыночная цена на него взлетела». И люди начали задумываться над тем, чтобы отобрать у нас шахту. Тогда они применили уроборос, один из сильнейших предметов мирового класса, входящий в двадцатку. Айнс сузил глаза. Когда их только ограбили, они не на шутку разъярились. Но сейчас это были приятные воспоминания. Даже если многих из них убили, и они потеряли кучу редких предметов. «Возмутительно!» «Люди осмелились узурпировать территорию, где правят высшие существа? Непростительно! Пожалуйста, отдайте приказ контратаковать!» Услышав сердитый голос Альбеда, Айнс повернул к ней голову. Он ощутил враждебность и жажду убийства, исходящую от всех стражей. Даже спокойный Демиург зловеще улыбался. А всегда сдержанный Мар не мог скрыть свое желание атаковать. Айнс не видел лицо Шалти, которая была стулом, но её застывшее тело чётко доносило её решимость. «Успокойтесь, это всё уже в прошлом», — поднял руку владыка. Стражи присмирели, но всё равно в них чувствовалась нестабильность, словно под поверхностью кипит магма. Чтобы сменить тему разговора, Айнс продолжил. Враг применил уроборос, чтобы запретить нам входить в мир, где шахта расположена. Вероятно, они воспользовались этой возможностью, чтобы прочесать окрестности и захватить её. Когда печать была снята, мы вошли и увидели, что шахту уже завоевали. При поспешной попытке её вернуть, умерло хотя бы один раз больше половины гильдии. Айнс сдержался, не став говорить это вслух. «Перейду к главному. Я неспроста упомянул, что нам запретили входить в этот мир, ведь люди с предметами мирового класса всё равно могли туда попасть. Потому невозможно, чтобы за нами следили даже с помощью сильнейшего предмета мирового класса». Выслушивая ответы убеждённых подчинённых, он всё же несколько сомневался в том, так ли это на самом деле. Вероятность этого высока, но убедительных доказательств нет. Когда использовался конфликт пяти элементов, который тоже входил в двадцатку, как и у Роборос, игровая компания посылала сообщение всем владельцам предметов мирового класса. Кроме извинений, они передавали в качестве компенсации предметы. А сообщение гласило, владельцы предметов мирового класса, по праву вы должны быть свободны от любых изменений мира. Но очень трудно поддерживать ваши данные при обновлении сервера. У нас нет другого выбора, кроме как считать обновление исключительным случаем. А потому от такого события защититься не мог никто. Но оно исключение из правил, а не норма. В особенности это касалось предмета мирового класса, который мог укрыть от разведывательной магии. Он будет бесполезен, если не сможет защитить Назарик от других мировых предметов. Вот поэтому я и думал, что враг приблизится к Мамону. А подходили матери с новорожденными, да искатели приключений. Они просили Мамона погладить малышей по головке, чтобы благословить их здоровьем и силой. Искатели приключений просили пожать им руку и желали стать сильнее. Но никто не хотел поговорить с ним наедине. А вот почему в этот раз Айнс показал себя беззащитным. Он ждал, пока враг сделает свой ход. Не давать коциту предмет мирового класса было частью этого плана. Наживка, чтобы выманить врага. Неизвестный враг страшен, но против известного можно предпринять соответствующие контрмеры. Насчёт этого могу я выразить своё скромное мнение? Что такое альбеда Как вы и объяснили, владыка, мы пытаемся выкурить врага, но может быть он не хочет к нам подходить, потому что, как и мы, действует скрытно? «А, с этим нет проблем. Я уже учёл такую возможность Альбедо». «Не учёл». Айнс предположил, что враг думает так же, как и он. Пытается собрать о нём информацию. «Как же я ошибся. Неужели я действовал неправильно с самого начала?» «Простите, также же...» «Альбедо-сан, пожалуйста, остановись!» В мыслях прокричал Айнс. Он почувствовал себя соискателем, который после теста просмотрел оценочные вопросы и осознал, что все ответы оказались неверны. «Вы распространили информацию, что Шалти была побеждена предметами». «Да, я это доложил Гильдии, чтобы люди не страшились силы Мамона». «Кристаллы магической печати, кажется, здесь довольно редки, и ради эксперимента разрушить такое мало кто осмелится». Восвобождение его силы и использование против Шалти звучит более убедительно, да и люди будут менее настороженно относиться к Мамону. Вы абсолютно правы. Против людей, что считают такие кристаллы редкими, это неплохой метод. Из-за кольного пути, которым она выразилась, аэнзу стало неуютно. Но если противники обладают множеством таких предметов, как и вы, владыка Айнз, Не будет ли положение иным? А? А, вот что имеешь в виду. С пониманием ответил Айнс, хотя на самом деле не понял вообще ничего. Ну и что, если враг владеет несколькими такими кристаллами? Запечатанная магия цена в этом мире, это факт. Альбеда волнуется о том, что кристалл сломался во время экспериментов? Не похоже. У Айнса появилось зловещее чувство. Ему хотелось, чтобы Альбеда все объяснила. И он начал ненавидеть себя за то, что ранее повел себя дерзко. Правда ли мне подходит роль правителя? Способен ли я выбирать политику Назарико? Я направил корабль на скалы, не зная этого. Айнзу захотелось убежать. Он не мог вынести ношу правителя. Ношу, что перед лицом провала становилось все тяжелее. Айнс продолжал в мыслях жаловаться. Но убежать он не мог. Поскольку он взял имя Айнс-Ол-Гуун, то не мог бросить создание его товарищей, нип и сокровище великого склепа Назарика. А более важно, он не хотел становиться родителем, бросившим своих детей. Меня также волнует, предадите ли вы меня или покинете. Тем не менее, я постараюсь вести себя как честь Айнс-Ол-Гуун. Оправдаю ваши ожидания, «И буду достоин вашего доверия». Айнс придал лицу расслабленное выражение, которое ранее попрактиковал перед зеркалом, и с уверенностью властелину сказал, «С этим тоже нет проблем. Я понимаю, почему ты волнуешься». Затем осмотрелся. «Альбедо, поделись своими тревогами с остальными стражами». «А, да, если враг обладает множеством кристаллов, как и вы, кто знает о них правду». Он сможет определить, что эта информация фальшива. Он будет уверен, что Шалти была побеждена не кристаллом. И хотя владельцы предмета мирового класса не узнают, дралась ли она в полную силу, они предположат, что Мамон так же силен, как и она. И заключат, что загадочный воин, что внезапно появился в Рантеле, опасен. Так ведь? И могут даже заподозрить, что Шалти с ним как-то связана. Альбеда и стражи. «Как вы думаете, каким будет следующий шаг врага?» «Извините. Думаю, если противники хотят противостоять владыке Айнзу, то начнут распространять слухи, что Мамон работает вместе с вампиром. Даже если не будет доказательств. Они не захотят, чтобы он еще больше прославился». а Простонал в душе айнс «Отчасти он пошел в ворантел чтобы собрать информацию» но в основном, чтобы прославлять Мамона, и в глубине души, чтобы убежать. Изначально он хотел подождать становление великого героя, после чего раскрыть настоящую личность Мамона, превращая всю его славу в славу Айнза Уалагулуна и распространяя это имя по всему миру. Айнз также хотел показать, что его гильдия убийц игроков в этом мире стала не такой, как прежде потому под именем Мамон он совершал добрые дела. Но с этими планами, наверное, уже покончено. А, Демиург, а не лучше ли распространять такие слухи уже после того, как Мамон станет знаменитым? Аура. Это было бы плохим ходом. Если владыка Айн соберёт достаточно славы, массы просто посчитают такие новости злонамеренными слухами. «Противники должны отрезать корни до того, как слава вырастет». «Ты очень наблюдателен, Демиург!» Кивнул Айнс склонившему голову стражу. Будто у него была та же самая идея. «Спрошу кое-что еще. Если это так, почему враги до сих пор не начали распространять слухи?» Демиург поднял палец. «Первая причина. Они все еще изучают господина Мамона». Если он победил Шалти в прямом столкновении, они не желают вызывать на себя его гнев. И, возможно, хотят перетащить его в свой лагерь. Вторая причина... Он поднял второй палец. А что, если они столкнулись с Шалти совершенно случайно? Возможно, они просто проходили мимо по своим делам. «Это невозможно, Демиург. Вероятность этого очень низка», — сказал Айнс и осознал, что такой сценарий вполне возможен. Он был полностью уверен, что целью нападения была именно Шалти, или же член Назарика. Но на нее напали вскоре после телепортации. В таком случае они до жути точны. Его ослепил страх перед невидимым врагом. Айн сузил глаза. Точнее, красное сияние в глазницах.